Алло, Коля? Коля, короче слушай! Мам, я... Ты слушай, дебил, иди в зал! Там где телек, придурок, сам этот стоит телек. там стоит коробка коробка, коробка картонная! Ну, ну, присол, вот коробка, и, и что? Что, сто, дурень, открой! Там кассета, видишь, вот, поставь её, поставь! Поставил, не играй, и я... О господи, кто не играет, идиот. А включи видеомагнитофон, дятел! Там песенка играет про облака. Какие облака? Ну, песня, блин, а облака, блин, белокрылые лотатки балбят. Она? Что она? Ну, она твою, твоя любимая. А, да. Фух, вот. С днем рождения, сыночек. Высока. А по небу пролетают облака. Эй, Минирование автомобилей от угона. Страховая фирма в зелёных. Дорогой. Да. До у меня подозрительный, а? Да с тобой иначе нельзя! Можно! Нельзя! Можно? Нет! Можно, просто не надо в каждом мусине, сидящим в скафу, видеть моего видителя-любовника. <смех> <Добилевый, добилевый, добилевый. смех> кукуска, кукуска! А на кукой мне сто лет!